то, что кому должен. Обожаю эту тему. Я оказалась в случайных гостях молодая женщина предупредила руки в ванной не мыть потому что там вода течет наверное что то со шлангом и поэтому руки помыть можно на кухне давно течет спросила я чтобы хоть как то поддержать разговор уже неделю ответила женщина кажется мне удалось невозможное поднять от удивления бровь под слоем ботокса женщина пояснила что она твердо убеждена Ее этому мама научила. Сантехника должен вызывать муж, и электрика тоже. Поскольку муж пропадает на работе, то кран течет. На кухне тоскливо висел кусок наполовину оторванных от стены обоев. «За обои, наверное, тоже муж отвечает», — предположила я. «Естественно», — ответила молодая хозяйка. Я ей даже позавидовала. Мой муж, например, никогда не знает, в какой момент я решу делать ремонт, а в какой поменять плиту или холодильник. И если в доме пахнет растворителем, значит так надо. Если в коридоре толпятся незнакомые люди в количестве пяти человек, так тоже надо, потому что я решила, мне никогда в голову не приходило разделять семейные обязанности. За все глобальные ремонты, перемены, смену мебели, Отвечала я. А муж мог отвечать за чтение детям на ночь или за домашку по-английскому, хотя историю ему доверять категорически нельзя. Опять за Карла Великого четверку получил. Что должны уметь делать дети? Вот если бы у меня была возможность уничтожить все эти нормы, списки и графики, я бы это сделала, не задумываясь, с удовольствием. Как только ребенок появляется на свет, молодая мать начинает сверять достижения собственного чада с общепринятой нормой. Во сколько месяцев должен поднять голову? Во сколько сесть, встать, поползти, пойти? А если ребенок отстает от графика хотя бы на месяц, проблема превращается в трагедию. Да еще знакомые и родственники, как всегда, не задерживаются с комментариями. Как? Уже полгода и не ползает, а мой в четыре месяца встал, пошел, заговорил, начал книжки читать. Как в год не ходит, мой бегал, прыгал, плавал и уравнение решал. Да, есть норма, но я в миллионный раз готова повторить. Каждый ребенок особенный. Кто-то растет со старшими братьями и сестрами, и ему приходится прогрессировать быстрее. Кто-то единственный ребенок в семье. И ему не нужно уметь быстрее бегать, передвигаться и отвоевывать последнее печенье на тарелке. У моей подруги Кати три девочки. Младшая Ева в свои полтора года так ловко подбрасывает и ловит мяч, как мало кто из малышей умеет. Все потому, что две ее старшие сестры занимаются художественной гимнастикой. Мяч, то есть два, обе ловят, бросают, снова ловят. Ева, я точно это помню, уже в возрасте шести месяцев умела уворачиваться от летящей в нее булавы, а в годик пыталась прыгать на скакалке. Младшая сестра все повторяет за старшими, что естественно, и уже сейчас пытается присоединиться к тренировкам сестер. Другая моя приятельница, Мила, оббегала в панике всех врачей. Ее дочь, прекрасная Дашечка, Не делала никаких попыток ползти самостоятельно. На три месяца отставали от общепринятого, считающегося нормальным графика. Мила работала, Дашечка была на попечении любящих бабушек, сразу двух. Мила утром, вечерами и по выходным чего только не делала. И гимнастику для укрепления мышц спины и ног. И игрушками завлекала, и ноги даши переставляла и собаку Лори заставляла приносить игрушки и класть их под носом у Даши, чтобы та уже сдвинулась с места. Даша, лежа на животике, радостно говорила «Авва», обращаясь к Лори, но ползти даже не думала. Мило уже места себе не находила, пока вдруг не появилась на пороге дома раньше времени. Отпросилась с работы, голова раскалывалась, тошнила. И что она увидела? Даша лежала на мягком диване, обложенная со всех сторон подушками, хотя в это время должна была активно двигаться на резиновом коврике, разложенном на полу. «Мам, почему Даша на диване?» — спросила Мила у бабушки, заступившей на дежурство. «Таксифонит по полу!» «Простудится, не дай бог! Ты ж меня потом съешь!» — ответила Милина мама. Выяснилось, что бабушка со стороны мужа, то есть свекровь, тоже предпочитала держать внучку на мягком диване, завалив подушками, чтобы не дай бог чего не случилось, а то ведь она останется виноватой. Она же не может ползать на мягком, ахнула мило у которой даже голова от гнева перестала болеть. Я уже с ума сошла, не зная, что думать. Стольких врачей прошла. Мама пошла плакать. Свекровь тоже обиделась и отказалась разговаривать. Мила взяла отпуск. И через неделю Даша прекрасно ползала и отбирала у Лори мячик. Еще один похожий случай. Возрастная мама, чересчур ответственная и супервнимательная, поставила на уши пол Москвы в поисках специалистов. Искала неврологов и психоневрологов для своей почти восьмимесячной дочери, которая никак не могла поползти. Но не ползет ребенок, и все тут. Не знаю уж, каким образом к ним попала обычная массажистка. Не светила, ни звезда, ни через двадцать пятые руки без единой рекомендации. И массажистка спокойно и устало посоветовала девочку похудеть, потому как раскормленную попу поднять тяжко. И также устало выяснила, что происходило в доме до этого. Оказывается, малышку практически не спускали с рук няни, бабушка, мама. А если и спускали, то или клали в коляску, или использовали миллион приспособлений, от заваленной игрушками специальные лежанки, похожие на собачью, до суперсовременного гипоаллергенного развивающего коврика. Массажистка посоветовала отдать собаке лежанку, о которой та давно мечтала, а коврик выбросить Даже предложила маме поползать по этому коврику. Мама поползла и признала, скользит, неудобно. Маникюром приходится цепляться. Массажистка также устала, заметила, что ребенка надо было спускать на пол с трех месяцев, тем более, что полы с подогревом. И не в шерстяных носках, а с голыми ногами. Она забрала малышку и научила ее вставать на коленки и толкала в попу. Опять ставила на коленки и переставляла ручки и толкала. «Почему не учите садиться?» — спросила у матери ребенка эта обычная женщина, работавшая в районной поликлинике. «Я боялась, не знала, что можно. Даже наш частный врач не сказал», — промямлила мать. «А сами что? Головы нет», — совершенно невежливо заметила массажистка. «А вдруг я ей внутренние органы поврежу?» — возмутилась мать до да головы у вас нет. Не отреагировав на возмущение, констатировала массажистка и начала показывать на ребенке. Смотрите, спину ребенку надо качать, слабая спина. Вот так мы ее закачиваем. И пресс, вот так. Держите, пусть поднимается. Зарядка каждый день. Увеличивайте нагрузку. А как же нейропсихолог нужен? Осторожно поинтересовалась молодая мать. «Вам не знаю, а ребенку точно нет», — ответила массажистка. Взяла непозволительно маленький гонорар за визит и ушла. Малышка в это время пыхтя пыталась подтянуть к животу коленку, как ее только что научили. Отстает ваш ребенок от нормы или нет, может оценить только врач, которому вы доверяете. Безусловно, есть показатели, которые говорят о задержке развития. Но для начала стоит исключить влияние бабушек, которым проще держать внука или внучку в теплой, мягкой кровати, чем учить ползать по полу. То же самое относится и к всевозможным приспособлениям для младенцев. Шлейкам, ходункам, манежам, прыгункам. Не знаю, что еще изобрели за это время. Я всегда представляла себя в этих приспособлениях. Шлейка, чтобы ребенок не упал, но нацепите на себя поводок и попробуйте ходить. Мне бы не понравилось. Ходунки. Родителям удобно, вне всяких сомнений. Куда проще, чем ходить за ребенком. Но я бы взбесилась от невозможности дотянуться туда, куда хочется. А манежи. Посидите в клетке с решеткой полдня, даже если клетка будет завалена игрушками. Вся жизнь там, вне клетки все самое интересное за этой оградой. Прыгунки? Да, тяжело тягать ребенка за руки и скакать. Спина отваливается сразу же. Но ребенок в прыгунках, как белье в машинке в режиме сушки, туда-сюда. На мой взгляд, пусть лучше у меня спину заклинит, но я буду чувствовать ладошки своего ребенка, видеть его улыбку и восторг, когда он бухается мне на колени. Это намного ценнее, чем наблюдать, как он болтается, пристегнутый в проеме коридора. Безопасно, да? Можно заняться своими делами. Но совсем не весело. Если кому-то, няне, бабушке, дедушке, мужу, удобнее держать ребенка во всех этих модных приспособлениях, это не значит, что они нравятся малышу. Мне кажется, стоит договориться сразу со всеми. Мы делаем так, как нужно и комфортно не нам, взрослым, а ребенку. Ползаем, ходим по пятам, прыгаем, играем, да, моем полы, пылесосим пять раз в день, вытаскиваем изо рта сжеванное нечто, похожее на крысиный помет, оказавшееся куском засохшего хлеба, не пойми, как попавшим под диван. Падаем, плачем, успокаиваемся. Но все делаем вместе с ребенком. К тому же на всех этих прыгунках и ходунках можно существенно сэкономить. Купите на эти деньги себе новое платье, непременно дорогущее, туфли на каблуках, и пусть ребенок выплюнет кашу на это платье, а собака сгрызет от нервного срыва туфлю. И в таком виде вы появитесь в офисе или на встрече однокурсников. поверьте ощущение незабываемые, воспоминаний на всю оставшуюся жизнь. Да и в платье с детской отрыжкой, со следами манной каши на джинсах, вы будете выглядеть намного сексуальнее, чем в самом идеальном нижнем белье, проверенном многими мамами. И еще одно наблюдение. Каждый клиент находит своего специалиста. Любимым врачом оказывается тот, кто говорит родителям исключительно приятные вещи, подтверждает, что у ребенка нет никаких проблем. А врача, который видит проблему и указывает на нее, мы на подсознательном уровне считаем плохим. В этих случаях я советую обратиться за вторым, третьим мнением. Если и второй, и третий специалист подтвердят подозрение плохого врача, то стоит задуматься, может, любимый хороший доктор не был прав? Но если вы, родители, готовы слышать и признавать проблемы, нужный доктор обязательно найдется. Только важно сообщить сразу. Вы приверженец гомеопатии, вегетарианства, верите в святую воду и высшие защитные силы Вселенной. Или, напротив, ярый сторонник прививок, знаете понятие «фуфломицин»? четко следуете рекомендациям врачей и не падаете в обморок, прочтя инструкцию к прописанному препарату. Если вы считаете, что ребенок может спокойно лет до двух жить на готовом детском питании в виде банок от основного блюда до десерта, сообщите об этом педиатру. А если готовы убиваться у плиты и под страхом смерти не дадите ребенку баночные брокколи или кабачок, тоже поставьте врача в известность. Если ребенок третий в семье и давно ест с пола на перегонки с собакой, врачу об этом говорить не нужно. Доктор сам заметит. Бывает и так, что мама жесткая веганка, ппшница и зожница, но признает, что ребенку для полноценного развития требуется мясо в виде мяса, а не то, что лишь внешне его напоминает. И творог из натурального, коровьего, а не соевого молока. И, например, овсянка в виде старого доброго геркулеса. А не вот эти все био-обогащенные энергией солнца. Мама даже будет кормить ребенка всем, чем положено для полноценного развития. Но вдруг окажется, что в гостях у бабушки, которая налепила 500 пельменей с мясом по случаю приезда внука или внучки, Ребенок объявит, что пельмени не будет есть ни за что на свете, потому что мясо — это трупы животных. Мама подавится огурцом, а бабушка пойдет плакать на кухню. Если отец верит в духовные практики или бабушка заряжается от деревьев, нужно быть готовым к тому, что ребенок будет вести себя странно на свой детский лад переняв пристрастие родных людей. Я видела ребенка, который на детском дне рождения вдруг впал в истерику, узнав, что безе сделаны из яиц и сахара. Более того, макарони и другие пирожные и прекрасный торт тоже содержат в своем составе сахар. Выяснилось, что мальчика напугала бабушка, объявив, что сахар — это наркотик и верная смерть. Соль тоже смерть, но не такая быстрая, как от сахара, а медленная и мучительная. Кофе же, который так любит мама, вообще страшная, конечно же, смертельная зависимость, посильнее сахара и соли вместе взятых. Мальчик капризничал, будто случайно опрокидывая то сахарницу, то мамину чашку с кофе. Спрятал солонки. Мать не могла понять, что происходит с сыном, пока не выяснилось, откуда растут ноги у испуга. Ребенок просто не хотел, чтобы все находившиеся на празднике дети и взрослые умерли страшной смертью, то есть пытался всех защитить и спасти. Только бабушка, папа, мама, дедушка или тетя — взрослые люди, они уже сами отвечают за собственное здоровье в том числе психическое. А дети зависимы от родителей, самых близких людей. Они не умеют и не должны выбирать между мамой, сторонницей миндального или кокосового молока, пророщенной пшеницей и безглютеновой диеты, и папой, который со времен студенческой молодости может смешать майонез с кетчупом, залить этим кетчунезом пельмешки или сосисоны купленные в ближайшем магазине, и накормить этим ужасом сына или дочь. Ребенок будет страдать, выбирая между протеиновой гречневой кашей, с цикорием с женьшенем от мамы и стейком или жареным картофаном от папы. Договаривайтесь, что всей семьей придерживаетесь одной системы питания. Ищите компромисс с бывшими мужьями, бабушками с разных сторон. Ради ребенка. Если ребенку нельзя булки, то никто не должен его ими подкармливать. Категорически исключите ситуацию, при которой кто-то один, например, бабушка, хорошая, потому что разрешает съесть булку, которую нельзя, а мама плохая, потому что запрещает. Еда не поощрение и не наказание. Еда способ поддержать жизненные силы организма. В моей семье все едят разное. Мы не смогли договориться, что тоже нормально. Да, это не просто когда нужно приготовить три вида супа, три гарнира и три или четыре основных блюда на выбор. Но мне так проще. Я люблю кинзу и прочую зелень, которую не любит сын. Муж любит щи, а сын – борщ. Дочь вообще предпочитает куриный бульон. Муж любит отварную картошку. Сын – жареную. Ни мне, ни дочери картошку нельзя, как и макароны. Ей из-за спортивной диеты, мне из-за талии, которую я все еще не потеряла надежды найти. Муж любит обычную, сваренную без всего куриную ногу. Сын – куриные крылья в томатном соусе. Я варю бульон на куриной голени для дочки и бросаю туда картошку. Дочке достается бульон. Мужу отварная голень с отварной же картошкой. Мы с сыном любим рис с морковкой. Дочь с мужем обычный. Я варю рис и разделяю по кастрюлям. Я научилась готовить то, что любит каждый член семьи. И у нас нет с этим проблем. Поначалу сложно. При определенной сноровке легко и быстро. И вопросов не возникает. Почему кто-то ест одно, а кто-то другое? Не потому, что нельзя, а потому, что у каждого свои вкусовые предпочтения. Наши тренеры перед всеми каникулами играют с детьми в игру «Съедобное-несъедобное для гимнасток». Это всегда смешно. Картошка жареная? Нет. Макароны? Нет. Булка? Нет. А пирожок с яблоками? Дети впадают в ступор. Вроде бы и яблоки можно, но пирожок нельзя. Банан? Да, банан со сгущенкой. Девочки опять пыхтят. Тренеры же без конца твердят. Хотите съесть что-нибудь вредное – ешьте, но только до 12 часов. Утром хоть пирожки, хоть конфеты, хоть картошку, политую шоколадом. Это правило пригодно для всех, не только для спортсменов. Утром позволяйте себе все вкусности – И любую запрещенку. Конечно, не в размерах тазика или ведра. Но не после обеда. И тем более не вечером. Да, кстати, виноград вечером тоже нельзя, если что. Сима поступила в художественную школу. Родителей внутрь не пустили. Детей забрали на пороге. Было первое занятие. «Ну как, понравилось?» — спросила я дочь. «Очень», — ответила она. «Совершенно потрясенная!» «А что тебя так удивило?» уточнила я, решив, что на нее произвели впечатление здание девятнадцатого века, необычная атмосфера, взрослый уровень преподавания. «Автомат на первом этаже», сказала Сима. «К нему все бросились! Я никогда такого не видела! Там внутри есть все, что хочешь, и шоколадки!» и батончики, и много чего еще. Все кинулись покупать, а я стою и думаю, у меня и денег нет, да и нельзя мне все это. Домашние обязанности трехлетнего ребенка. Список того, что должны уметь дети делать по годам, всегда приводил меня в замешательство. Каждый год я на него натыкалась в статьях по правильному воспитанию, и каждый год понимала, что этот список точно не про нас. Приблизительно выглядит он так, если вдруг вы еще до него не добрались и не испытали потрясения. С моими комментариями. Собрать и положить игрушки в соответствующее место. Согласна. Ничего невозможного, если только ваш ребенок такой же педант, как моя дочь. Она и в два года складывала игрушки в корзину. А вот сын был совершенно равнодушен к уборке. Его комната напоминала минное поле. Я то и дело наступала на солдатиков, запчасти от конструктора, машинки. После того, как на мою ступню набросилась рота солдат, и генерал проткнул мне пятку штыком, я заходила в комнату сына только в тапочках на толстой подошве. Но солдатик, поверьте, ничто по сравнению с тем ужасом который испытываешь, наступив или случайно сев на интерактивную игрушку. У сына были говорящие часы. Мистер Клок, который тут же начинал вопить на весь дом. «Я мистер Клок. Пора вставать. Пора, пора. Времени ждет». И что-то еще в этом духе. Этот мистер пару раз чуть не довел меня до инфаркта. Хуже только поющие монстры которые начинают горланить алфавит, петь песенку мамонтенка «Про мама тебя непременно найдет» и учить считать в самый неподходящий момент. И все это происходило, когда я, например, поправляла у сына одеяло или случайно в темноте натыкалась на коробку с игрушками. Почему я не могла подсветить себе дорогу фонариком на телефоне? Господи, да потому что тогда Телефонов с фонариками в природе не существовало. Они еще не были изобретены. Фонари были нормальными, походными. Сын, кстати, терпеть не мог, когда я убирала на место его игрушки или вещи. Ведь он точно помнил, что атакующая армия у него расположилась в углу за креслом, а противник спрятался под столом. А я взяла и весь расклад сил нарушила. И футболка точно лежала за стулом, И вдруг исчезла, как и носки, которые он спрятал под кровать, чтобы они не сбежали в стиральную машинку. Нет, хуже всего не солдатики и не поющие монстры, а самолеты и башни из конструктора. Если сломаешь ребенкин труд нескольких дней, следующие дни проведешь на полу, восстанавливая сооружение. А это, поверьте, требует отдельных нервных затрат и инженерных талантов. Однажды я почти дособирала замок рыцарей, и уже в самом конце, при восстановлении башни, одна деталь у меня никак никуда не впихивалась. И я, на глазах ребенка, разбирала постройку и в ярости швыряла запчасти по углам комнаты. В Сименной комнате... Царит образцово-показательный порядок. У каждой игрушки свое место. Мне кажется, Сима выйдет замуж за того мужчину, который будет аккуратно складывать носки в ящик и развешивать рубашки в шкафу по цветам, как делает ее отец. Никогда не забуду, как муж не нашел в шкафу какую-то рубашку, спешил на работу и нарисовал мне рисунок-инструкцию, чтобы я к его возвращению обнаружила пропажу. На листочке была рубашка в клетку, кажется, в среднюю. Я стояла перед его шкафом и рассматривала 10 рубашек в клетку, сверяясь с цветом и размером клетки. Еще мысленно благодарила судьбу, что мне не требуется разбираться в оттенках голубого, который для мужа принципиален. Единственная рубашка висящая не в том месте, оказалась именно в клетку, хотя я не была уверена, что это та самая рубашка. На рисунке клетка была болотно-зеленой, а в шкафу среди голубых затерялась клетка оттенка терракоты. «Это?» — спросила я. «Конечно!» — обрадовался муж. «Но клетка же не зеленая!» — возмутилась я. «Другого фломастера я у Симы не нашел», — ответил супруг. Странно, что ты не нашел эту рубашку. Она висела среди голубых. Поэтому и не нашел, аргументировал муж. Да, и никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за что на свете не выбрасывайте попавшуюся под ногу или под руку деталь от конструктора Лего. Даже если вы случайно легли глазом на оставленный в родительской кровати трактор. Так не бывает? Ещё как бывает, на себе проверяла. Врачу, к которому пришла с опухшим глазом, честно сообщила. Попала под трактор, то есть упала на трактор. Молодая врач, не успевшая познать радости материнства, не верила. «А если у вас рука поднялась выбросить вечером нечто похожее на штык, но зелёного цвета, то хотя бы не избавляйтесь от мусора в сумерках. Поверьте!» копаться в мусорном ведре проще чем в мусоропроводе и уличном контейнере потому что это нечто окажется не штыком а стебельком цветка и вы перероете хоть городскую свалку в его поисках лишь бы ребенок уже успокоился или еще вариант срочно купите точно такой же конструктор ради этого пресловутого стебелька потому что без цветочка «Жизни не будет ни вам, ни остальным членам семьи». Все родители боятся, что ребенок проглотит мелкую деталь. И правильно. Я сама с ужасом переживала возраст, когда дети все тащили в рот. Как-то я потеряла сережку, оставила на столе, а потом выстроила в голове картину. Моя дочь залезла на стол, взяла одну сережку и проглотила. Конечно, я вырвала на своей бедной голове все волосы, а в искусстве кусать себе локти достигла совершенства. Я собиралась вести дочь в травмпункт, чтобы сделать срочный рентген, и уже из прихожей забежала в комнату, забыла документы на машину. Сережка блеснула около ножки стула. Если у матери богатое воображение, Это сущий кошмар для семьи. Она сама додумает развитие и окончание истории. И семейная комедия превратится в хоррор, в какие-то даже не считанные часы, а в доли секунд. Мне кажется, сценарии ужастиков должны писать матери, желательно недавно ставшие таковыми. У матерей-младенцев такое бурное воображение, что Стивен Кинг, «Пойдет нервно курить в коридор». Моя подруга Аня как-то отмахала 250 километров за ночь до родного городка, где жили ее родители, в прекрасном благоустроенном доме со всеми удобствами, куда Аня и отправила дочек. Бабушкин телефон не отвечал. Дедушкин отключен. Аня накрутила себя так, что ей проще было провести ночь за рулем, несясь на предельной скорости, чем предположить очевидное. На счету закончились деньги, телефон дети засунули под подушки, предварительно отключив звук. Вы думаете, это проходит со временем? Раз не дозвонились, два не дозвонились, потом успокоились. Нет, не лечится. Богатая родительская фантазия, подбрасывающая ужасы во сне и наяву, не умеет распознавать и оценивать предыдущий опыт. Каждый раз новый стресс. И более изощренные варианты того, что ужасного могло случиться с детьми. Именно поэтому молодым мамам я рекомендую смотреть старые семейные комедии. Добрые и милые, а не современные ужастики. Никакого артхаусного кино. Детективы и драмы под жесточайшим запретом. Как и фантастика, молодая мать вполне может убедить себя в том, что любимое чадо похитили инопланетяне. Как-то я решила, что меня настигла неизлечимая болезнь. Болит живот в области пупка. Не крутит, а пронзает неожиданно резкой болью. Пупок я проверила, живот тоже. Происхождение резких приступов боли, не имела никакого разумного медицинского объяснения, хотя я на всякий случай выпила таблетку от гельминтов и таблетку от диареи путешественников. Уголь и черный и белый стал моим верным спутником. Боль не прекращалась. Я дошла до невролога, который мог связать мой пупок с головой, но он связал мою бедную голову с шеей, спиной, и даже копчиком, но пупок проигнорировал. Знаете, кто нашел ответ и поставил верный диагноз? Моя дочь, которая заметила отсутствие крошечной бусинки в венке из цветов, который украшал голову куклы. В каждом лепесточке имелось пять бусинок, размером с одну восьмую спичечной головки. А вот интересно, современные родители мерят что то с печчечными головками если что это спички обычные не для камина не для мангала самые обычные в коробках не в коробках а именно в коробках они еще фигурируют в заданиях на логику в учебниках по математике сложить домик убрать одну спичку чтобы получить другой домик молодые мамы обычно спрашивают в родительском чате Не как решается задачка, а где купить такие спички? И не опасна ли та черная гадость на конце? Они даже не знают, что это сера, которую наше поколение родителей в возрасте наших детей, младших школьников, аккуратно срезала ножом, складывала в пустой спичечный коробок и в нужный момент поджигала. Естественно, в школе, на уроке, на контрольной. И нам доставалось от родителей за то, что все спички, имевшиеся в доме, таинственным образом оказывались без серы, хотя и сохранили заводскую упаковку. Мы умели аккуратно ее вскрыть, срезать серу со спичек из десяти коробков, упаковать так, что завод позавидует, и положить в тумбочку, будто ничего не было. серый со спичек срывались все контрольные и диктанты. Легким взрывом пугали молодую учительницу-практикантку. Спички, если что, были главной нашей игрушкой. Для тех, кто не знает, во всех школах висел здоровенный плакат «Спички детям, не игрушки». Да мы без коробка спичек в кармане из дома не выходили, тем более в школу, даже девочки, потому что в школе урок труда. И вдруг вместо шитья фартуков Нас заставят подшивать новый кусок ткани на скатерть для стола совета дружины. Или шторы для актового зала. Или обрезать ленточки для школьного ансамбля танцев, который решил поставить гопак. А какой гопак без венков с ленточками? Так вот, чтобы не подшивать, мы эти ленточки обжигали. Быстро, удобно. Ткань для скатерти, которая... Прикидывалась атласной, тоже проще было обжечь, чем подшить. Наше поколение счастливое и несчастное одновременно. Когда в ресторанах еще можно было курить, и во всех приличных заведениях лежали стильные коробочки со спичками, я обязательно утаскивала одну. Первая покупка на первую зарплату. У меня зажигалка ZIP, мужская, тяжелая. Я с ней не расставалась и горевала, когда потеряла не пойми где. Поползла нитка на подкладке юбки. Поджечь? Зажигалка вообще может пригодиться в самые непредвиденные ситуации. Недавно я оказалась на дне рождения трехлетней девочки. Малышка в нарядном платье, гости, тортик, свечки. Все как положено, за исключением одного. Когда пришло время зажигать свечи, И циферку 3 выяснилось, что в доме нет спичек. Плита электрическая, никто не курит, поэтому зажигалок тоже нет. Ребенок ждет торт и уже готова расплакаться от нетерпения. Я пошла рыться в сумке, выкладывая на тумбочку содержимое. У хозяйки дома начали округляться глаза. Нашатырный спирт, пластыри, инсулиновый шприц таблетки от давления, флакон с валосердином, нитроглицериновый пакет снежок, перекись водорода, естественно, бинт в двух видах: обычный стерильный и от растяжения связок. Отдельный шприц на 5 миллилитров с раствором марганцовки в качестве мощного антисептика от всех бактерий, по отдельности и вместе взятых. И внутрь, и наружно. Если что, морганцовку нынче не достать в аптеках, она под запретом. Вроде бы из нее можно бомбу соорудить, не знаю. Но можно достать в магазинах для садоводов. Ее и в почву, и в теплицу, и в подкормку добавляют. Мне раствор выдала врач после удаления родинки. И я трепетно хранил два шприца. На дне сумки завалялись три зажигалки. Свечки зажгли и задули. Именинница снова втыкала свечки в торт и снова требовала их зажечь и задуть. Итак, раз двадцать. Все три мои зажигалки пошли в дело. Начальный курс химии мы осваивали максимум к третьему классу. Изобретали взрывчатые вещества, аммиак, перекись водорода смешать, но не взбалтывать. Недавно мы шли по парку с дочкой и мужем. Я увидела растение с белыми ягодами. Не знаю, как оно называется, никогда не интересовалась. Мы его называли «куст с бомбочками». Рука сама потянулась. Я сорвала несколько, высыпала на асфальт и прыгнула сверху. Ягоды отозвались громкими хлопками. Дочь испугалась. «Разве вы так не делаете?» — удивилась я. «Нет», — призналась Сима. «А мы считали, что из них чернила делают. Непонятно почему», — сказал муж и тоже попрыгал на ягодах. «А помнишь пистоны у вас были?» «Конечно, были у всех. Пистоны, белая лента с точками. Если бросить камень на точку, раздастся хлопок, похожий на взрыв, и пойдет дым. Мы эти ленты подкладывали на железнодорожные пути» и проезжающий поезд взрывался нам на радость. Пассажиры выглядывали в окна. Мы им махали. Они махали нам в ответ. Я сейчас не очень чувствительна к запахам. Рецепторы реагируют только на очень сильные. Просто проведите хотя бы пять минут в закрытом помещении, где разбилась бутылка с нашатырным спиртом, то есть аммиаком, и вы переживете газовую атаку. В нашей школе мальчишки регулярно проверяли девочек на прочность. Разбивали бутылку, пули вылетали из класса и держали дверь с обратной стороны, чтобы мы не смогли выйти. Засекали время, сколько продержимся в классе. Кажется, мы шли на рекорд. Если заканчивался нашатырь, ребята использовали тухлые яйца. Когда мы дружно клеили окна на зиму, Затыкали в щели вату и сверху заклеивали ее бумажными полосками. Одно окно всегда оставляли, на случай газовой или дымовой атаки, устроенной нашими одноклассниками. Даже учителя интересовались, какое окно дергать в случае чего. О, как же я забыла про дымовухи! Раз в неделю ребята их обязательно организовывали. И хорошо, если не в классе, а во дворе. Чаще в классе, конечно, чтобы эффект был заметнее. И дверь изнутри подпереть, как же без этого? Мама моего одноклассника Лёхи, главного ответственного за пиротехнику, была врачом. Лёху видела редко. В миллионный раз обещала оторвать сыну голову и уезжала на дежурство. Учителя боялись вызывать её в школу, потому что если позвонить ей вот отсыпной, от слова «отоспаться день», то Лёхина мама-врач обещала и учителям голову оторвать за то, что разбудили после двух бессонных суток в больнице. Мой одноклассник прекрасно разбирался в лекарственных препаратах и знал 100 способов изготовления дымовухи. Но у матери лекарства никогда не таскал. На них складывались ребята из карманных денег, и Лёха честно покупал всё в аптеке – анальгин, смешанный с гидроперитом, антисептик. Самый простой способ и самый ядерный. Воняет страшно, выветривается с трудом. Кашляешь потом еще неделю. Если не было гидроперита, Лёха делал дымовуху из активированного угля, марганцовки из пичечной серы. К счастью, этот фейерверк он запускал в школьном дворе. Красиво и эффектно. Искры во все стороны, дым бордового цвета. Иногда мне становится очень жаль, что этих, безусловно, опасных для жизни экспериментов, острых ощущений лишены наши дети. Для них истории из моего детства звучат как захватывающий рассказ, который я наверняка придумала. Так вот, возвращаясь к истории с пупком, бусинка попала мне именно туда. Душ дважды в день, бассейн, джакузи и прочие гигиенические процедуры не смогли вымыть крошечный и народный предмет. Живот в этой области каждую ночь начинал саднить и ныть. Стоило мне неудачно повернуться. Я уже поставила себе все диагнозы, включая страшные и неизлечимые. И лишь дочь, недосчитавшись малозаметной бусинки, Потребовала перетрясти все кровати и всех родных заодно. Вдруг я ее проглотила. Лишнего веса у меня нет, так что бусинка никак не могла застрять в складках моего живота или груди. Я вооружилась тряпками и устроила генеральную уборку. Нашла много нужных вещей. Все, кроме бусинки. Живот, отползание под кроватью с лупой в руках, и туристическим фонариком на лбу, который выдал мне сын, согнила. Я прощалась с жизнью. Согласно интернету, я страдала то ли аутоиммунным заболеванием, неизвестным современной медицине, то ли волчанкой, то ли синдромом Мюнкхаузена. Я устроила такую генеральную уборку, что запах полироли для мебели стоял двое суток и не выветривался. Бусинку нашла Сима, заметив блеск в моем пупке. Мне бы и в голову не пришло искать в подобном месте. В принципе, на поиске чего-то пропавшего лучше отправлять ребенка, особенно если это что-то ему очень нужно. Он дом перевернет, но найдет. Сима как-то увидела у брата дорожный набор. Нитки, пуговицы, булавки крошечную коробочку с миниатюрными кукольными ножницами и круглой штукой непонятного назначения. «А это для чего?» – спросила дочь. «Я не помню, если честно», – призналась я. А спустя пять минут вдруг как вспышка в сознании. Это же дефицитная вещь. В нашем селе такая была только у портнихи, причем самодельная. нити вдеватель Вдеваешь нитку в проволочную петельку, вставляешь в ушко иголки и вытягиваешь. Любая, самая пушащаяся нить легко проходит. Мы же в детстве использовали подручные средства. Шелковую тонкую ниточку, игравшую роль проволоки. Или бумажку. Отрезаешь тонюсенькую полоску, продеваешь в иглу, цепляешь нитку и вытаскиваешь. Сима не успокоилась пока не испробовала волшебный нити вдеватель на всех имевшихся в доме нитках и иголках сидела с выражением ослика и а который говорил входит и выходит над сдувшимся шариком и пустым горшочком из под меда не знаете чем увлечь девочку — идеальный гаджет просто волшебный исторический так вот Сима потеряла этот дорожный набор. «Иди поищи в Васиных тумбочках, он только тебе разрешает их открывать», — предложила я. В следующий час Сима провела в комнате брата. Зашла ко мне на кухню минут через пять и попросила пакет для мусора и тряпку. Потом спросила, чем отодрать прилипшие к дну ящика монеты. Она всю комнату брата залила чистящими средствами и выгребла все продовольственные запасы. «Мам, куда ты смотрела?» возмущалась дочь, показывая мне полупустые упаковки от чипсов, покрывшиеся мхом попкорн и шоколадку с таким белым налетом, что остается только догадываться, сколько лет она пролежала в тумбочке. Сима обнаруживала артефакты в виде сохшейся жвачки и дорожного термоса который я запретила ей открывать. Я не знала, что находится в термосе и не хотела знать. Сима сложила все нужные вещи в мешочек, карточки в другой мешочек, бумаги в папку. Все содержимое ящиков разложила по папочкам, конвертам и мешочкам и даже их подписала. Нашла две Васины студенческие зачетки, три читательских билета из университетской библиотеки, Результаты анализов, какие-то справки и еще куча документов, считавшихся утерянными, продублированными. Она устроила брату выговор, и тот сидел и кивал, обещал, что больше не будет. «Если еще раз спрячешь запрещенку, я все места знаю», пригрозила Сима, имея в виду попкорн, казинаки и прочие сладости. И все это произошло лишь из-за того, что ей потребовались нити-вдеватель и булавка. У детей главная мотивация. Сима вытащила мне бусинку из пупка. Я была счастлива. У меня нет страшных болезней. Дочь бурчала, что не понимает, как можно лечь на бусинку пупком. Я хотела ей рассказать, что и не такое бывает в материнской практике, но не стала.